Все это сразу ударило Тони в нос, как только им отворила дверь какая-то женщина с красными руками, не удосужившаяся даже снять свой халчевый передник. Но все его внимание тут же переключилось на Робина, который, бросив перо и протянув испачканную чернилами руку, воскликнул прежним, почти неизменившимся голосом: "Как приятно снова увидеться с вами, старина!" Тони горячо пожал ему руку и познакомил его с О'Тертоном. Он был рад, что привел с собой О'Тертона. Тот оказался для него чем-то вроде счета, так как если не считать голоса, Тони почти не узнавал своего друга. Робин был одет в сильно поношенную рабочую блузу. Он отпустил лохматую черную бороду. Волосы у него были длинные, взлохмаченные, лицо худое, с выражением какой-то озлобленности, а глаза, которые Тони помнил, такими живыми, веселыми, горели каким-то фанатичным огнем. «Настоящий оратор из Гайдпарка!» — с грустью подумал Тони. И в ту же минуту почувствовал на себе неодобрительный взгляд Робина. И ему стало неловко за свой опрятный костюм, за коротко по военному подстриженные волосы и усы. Ощущение неприязни со стороны Робина огорчило его, словно горькое предчувствие. Вот еще один друг стал чуть ли не врагом. Нарочито нищинский вид Робина и его комнаты действовали на то неугнетающе. Им не удастся восстановить прежние дружеские отношения в этой комнате. Ах, если бы в Кингсто не был винный погребок увитый виноградом, где они могли бы пить золотистый мускат и снова обрести друг друга. После того, как они порасспросили друг друга о том осем, Тони предложил взять лодку и часок другой покататься по реке, но Робин об этом и слышать не хотел. На реке полным-полно вонючих буржуев и солдатниц с девками, сказал он презрительно. Тони поморщился. Он видел этих солдат. Почти все они были в синей больничной одежде. Кто с пустым подколотым рукавом? Кто с пустой штаниной? А кто в темных очках на мертвенно бледном лице? У него всякий раз при виде их невольно сжималось сердце. Он готов был выслушивать любые выпады против войны и ее поджигателей и против себя самого за то, что принимал в ней участие, но не выносил злобных насмешек над колеками, пострадавшими на войне. Он подавил свое негодование и ничего не сказал, но О'Тортон вмешался в разговор. — А не пойти ли нам выпить чаю в какой-нибудь ресторанчик на реке? — сказал он весело. — Я видел прекрасное местечко, когда мы шли сюда, и не прочь посидеть после прогулки. Но это предложение Робин презрительно отверг. — Я ни за что на свете не переступлю порога ни одного из этих грязных притонов, — сказал он желчно. — Я могу напоить вас чаем и здесь. — Я могу напоить вас чаем и здесь. а не тою поблизости есть рабочая чайная. — Что вы предпочитаете? — Пойдемте лучше в чайную, — сказал Тони, обрадовавшись возможности выбраться из этой зловонной комнаты и все еще смутно надеясь, что в другой обстановке ему, может быть, удастся обрести прежнего веселого Робина со всем его обаянием. Но рабочая чайная оказалась немногим лучше. Засиженные мухами окна, грязные столы, пропитанные застоявшимся запахом жареной рыбы воздух, чашки и блюдца с выщербленными краями были сомнительной чистоты, а жидкий чай сильно напоминал помои. Тони заметил, как Уоттертон после первого, довольно неуверенного, нерешительного глотка, спокойно отодвинул свою чашку, а Робин криво усмехнулся. Тони отхлебнул из своей чашки, немногим хуже чая из общего котла на фронте, слегка отдает похлебкой и закурил трубку. Робин сразу принялся с едкой злобой рассказывать о том, что он перенес в тюрьме. Обращались с ними зверски, били, унижали, сажали в одиночке, Не давали никаких книг, кроме Библии, морили голодом, так что многие заболевали, а один едва не отправился на тот свет. Да, все это очень печально, мягко сказал О'Тортон, и, по-моему, всем, кто к этому причастен, должно быть стыдно. Но ведь люди в окопах тоже страдали, мистер Флетчер. Саркастический огонек вспыхнул в глазах Робина. И он ответил грубо: «Незачем им было туда идти, а раз они согласились убивать других, то и поделом им». Мне кажется, что они поступали так, как считали правильным, сказал Отор, тону улыбаясь. И я не думаю, чтобы они были особенно кровожадны. Во всяком случае, терпеливо переносили то, что выпало им на долю. «А вы что делали?» — спросил Робин Колко. «Вы протестовали против войны?» «Нет», — сказал Уоттертон, все так же улыбаясь. «Мой самолет разбился, а когда я выписался из госпиталя, меня отправили в тыл». Язвительная усмешка, с которой Робин отнесся к этим словам, была оскорбительна. Но Уоттертон предложил ему папиросу и закурил сам. так и не дав ему вывести себя из благодушно-спокойного настроения. Тогда Робин злобно накинулся на Тони. «А вы, Тони, зачем вы пошли? Вы изменили нам?» «Я не считаю, что изменил вам или кому бы то ни было», — сказал Тони, вспыхнув. «Я никогда не давал обещания не воевать». И не мог бы с чистой совестью поклясться, что у меня не возникнет желания убить кого-нибудь. Но, «Ну, конечно, немца, пытающегося изнасиловать вашу сестру, усмехнулся Робин. Нет. Но если бы меня, скажем, кто-нибудь беспощадно угнетал или пытался убить. Но ведь этого не было, идти на войну было противно вашим убеждениям, а вы все-таки пошли. Вы изменили и нам и себе. Мои убеждения, Шатлево сказал Тони. А разве они у меня когда-нибудь были? Мне кажется, я никогда не говорил о своих убеждениях и уверен, что не руководствовался ими в своих поступках. Но ведь вы не одобряли войны? Нет, сказать по совести не одобрял. Но дорогой мой Робин. Я встречал очень мало солдат, которые одобряли войну. Большинство из них попросту всеми силами стремились оттуда вырваться, но попав на фронт, все выносили. Но ведь с вами было по-другому, Тони. Разве вы не были социалистом, не верили в братство народов? Тони вздохнул. Его раздражал этот бесцеремонный допрос. Робин, вы прекрасно знаете, что у меня не было твердых политических убеждений. Я голосовал единственный раз в жизни после перемирия, когда это было своего рода парадом. Даю вам честное слово, я понятия не имел, за какую партию я голосовал, не знаю даже, кто были кандидаты. Это вовсе не вопрос политики, сказал Робин презрительно. Это вопрос человеческой порядочности, солидарности с рабочими. Ну а я считал более порядочным пойти на войну, сказал Тони, уже начиная раздражаться, и готов биться об заклад, что в моем батальоне было больше рабочих, чем в вашей тюрьме. Можете, если хотите, считать, что я пошел потому, что у меня не хватило мужества отказаться. И для меня это вовсе не было предметом каких-то обсуждений, раздумий. Я просто подчинился какому-то порыву, совести, если хотите. Совести! злобно вскричал Робин. Что вы хотите этим сказать? Как могла ваша совесть позволить вам поддержать богачей, всю эту грязную сволочь?